Глава двенадцатая Все вышли в экспедицию, считая и меня, Сова, иру, и кролик, и вся его родня. Аллан Милн Приземистая буланная лошадка бойко цокала копытами, Унося одинокого всадника все дальше и дальше от столицы И ближайшей Т-кабины. В свое время до Коста-старшей, Помимо традиционной смены государственного флага, и при установке мебели во дворце вымастил дорогу от столицы к своему замку, и теперь по ней можно было путешествовать с относительным комфортом, но состояние дороги меньше всего волновало путешественника. Он отвык удаляться от кабины на расстоянии нескольких дней пути, и сознавать это было чрезвычайно неуютно, хотя он и принял все возможные меры защиты. Потрепанная куртка, видавшая виды шляпа, стоптанные сапоги и плохенький меч – в изрядно побитых ножнах создавали образ не слишком удачливого наемника, ищущего заработка. Несложное заклинание от ввода глаз уберегало от лишнего внимания со стороны разбойников и патрулей, которыми забиловала дорога вблизи столицы. На случай, если общаться со стражами порядка все же придется, в кармане куртки мялись и терлись фальшивые документы, а уж на самый крайний случай скрывался под плащом вопиющий контрабандный короткоствольный автомат. И все же Макс чувствовал себя очень неуютно. А Марго предлагал съездить вместо него. Убеждал, что лучше знает местность и людей. Ссылался на свой партизанский опыт и напоминал о возрасте. Словом, всячески стремился отдохнуть от дипломатических обязанностей и тряхнуть боевой стариной. Макс подумал и поехал сам. Во-первых, А Марго при всех своих несомненных достоинствах Ни глаза отводить не умеет, ни разговорные чары накидывать. В случае что, ему останется только драться. Во-вторых, наверняка понадобится захоронение искать и окрестности на магию прощупать. А что толку в таком деле от обычного человека? Ну и в-третьих, чего греха таить, не давала покоя старому Максу обещанная развилка, от которой напрямую зависела тяжесть равновесного плеча справедливого. В любом, даже самом незначительном, В выборе ему мерещился скрытый подвох, незаметная на первый взгляд важность. Любое решение принималось после мучительных раздумий и сопровождалось столь же мучительным страхом ошибиться. А в таких вот случаях Макс уже по привычке из всех вариантов непременно выбирал тот, который сулил больше всего проблем лично ему. Вот и катался теперь по стенной метр по опасной дороге, высматривая описанное Ольгой место, после которого нужно было свернуть к северу и углубиться в лес. Задача усложнялась ещё и тем, что милейшая невестка отличалась редкостным топографическим кретинизмом и не умела ни ориентироваться в лесу, ни определять на глаз расстояние, ни чувствовать время. Все её описания состояли в основном из примерно, вроде бы и кажется, а также уверений, что если б ей дали карту, она бы показала. Карту Макс изучил сам, но, к сожалению, на ней не были отмечены ни тролля пещера, ни избушка ведьмы, поэтому сие достопримечательности метру предстояло искать самостоятельно. Вопреки опасениям, место поворота пропустить было трудно. Разгромленная ночевка до сих пор видна была с дороги как на ладони. Еще бы! Сначала туда-сюда проехали повозки. Потом проломился отряд кладоискателей. И в результате от придорожных кустов остались только жалкие огрызки, робко пытавшиеся зеленеть. Макс оглядел пустую дорогу и свернул в лес. Пещеру он нашел без труда. Охотники за сокровищами протоптали к ней довольно заметную тропу, но ничего интересного внутри, разумеется, не обнаружил. В поисках потерянного артефакта его предшественники выгребли из пещеры весь мусор, перебрали каждую косточку и даже, кажется, просеяли верхний слой земли. Хозяйку пещеры они на месте не застали. Или заскочила дад кочевала куда-то в поисках самца, или удрала, заслышав приближение людей. Кости закопать господа поленились, чем несказанно облегчили задачу постенного муэтру. Видать, устали от поисков или торопились уйти с нехорошего места до темноты. Рельмо никуда не торопился. Ни темноты, ни нехороших мест не опасался, но всё же принялся за дело, не откладывая. Перебирать кости в темноте не самый верный способ разобрать их правильно. Да и ночевать в пещере до сих пор хранящей неповторимый запах прежних обитателей. Дождь обдавал святой ещё. Следовательно, до сумерек ему нужно закончить работу и добраться до хижины, где можно переночевать с относительным комфортом. Причём речь надо пораньше, чтобы ночную часть своей миссии продолжать не сонным. После общения с спокойной ведьмой ему предстоит ещё вернуться к дороге, не заблудившись в темноте и поискать поблизости других призраков. Возможно, и с кем-то господин бродит неподалёку от места кончины. и готов пообщаться на интересующую мэтра тему. Словом, работы – непочатый край. Макс расчистил и выровнял участок земли перед пещерой и принялся за разбор кучи. Кости были тщательно обглоданы, вымыты дождями и высушены солнцем, но их количество ясно намекало, что за один день с работой не управится. Что же, мэтр не торопится, понадобится задержится на денек». Но разыскать в этой куче останки на прасне на Клевете Новохосе Игнасио всё же проще, чем гоняться за всеми выжившими и выбивать из них информацию. Добычи делили, когда он был ещё жив, значит, должен знать, кому досталась чакра и кристалл, а потом уже искать одного конкретного человека будет проще. Хотя коллеги и наделяли Маркса сверхъестественными возможностями, В области некромантии шархистская школа не имела каких-либо особых преимуществ перед классической. Да, наличие тела и сохранность оного не являлись обязательным условием для общения с усопшим, что вызывало зависть у знатоков шестой стихии. Но при всём разнообразии возможных зацепок для контакта, успех сеанса зависел от их количества и, разумеется, наличия. Это могло быть личное знакомство или посредничество кровных родственников. привязка к месту смерти или месту захоронения, колебания сил от похоронных обрядов или астральные следы сопровождающих сущностей, ну и, конец, все те же банальные останки. От личного знакомства с покойным боги Макса уберегли, или, вернее было сказать наоборот, уберегли покойного. Попадись он в руки почтенного мэтра в тот момент, вряд ли его смерть была бы такой же быстрой и легкой, как от удара троллей дубины». словом ни самого Хассей Игнасио, ни его кровных родственников Макс не знал. Место смерти располагалось слишком близко к дороге, и голодать там среди бела дня было бы неразумно. Захоронение не производилось, равно как и сопутствующие обряды. Засто останки имеются в наличии и точно уж никуда не денутся. Надо только отделить их от таких же останков других людей и животных, составлявших меню хозяев пещеры, а там уж хоть самому заняться. ходимы трастеморе конснести. Рассортировать кости по принадлежности можно было только при помощи магии, и Максу пришлось работать с каждым кусочком, чтобы определить, кем был владелец при жизни. Тролли погуляли в этих краях неплохо. Кроме невезучего солдата и ставшей призраком ведьмы, в куче присутствовали: заплутавший охотник, молодой пастух, отбившийся от банды разбойник, непонятно как сюда попавшая дряхлая старушка. Упавший контракт наёмный убийца и кто-то ещё. Этот последний разрозненный скелет весьма сильно Маркса заинтересовал. Он был пустой. Не в смысле отсутствия костного мозга, этой участи не избежала ни одна косточка во всей куче, а в более высоком смысле каждая человеческая кость при магическом исследовании давала некоторое образное понятие о ныне отсутствующей духовной составляющей бывшего владельца. «Этот же загадочный некто, словно вовсе ее не имел. Надо будет собрать его да прихватить с собой, показать этакую научную аномалию Митресси Морриган. Возможно, коллеге тоже будет интересно». Сосредоточившись на сканировании костей и ловле прижизненных образов, Макс не заметил приближающегося человека. Более того, он его вообще не заметил, пока необходимая для колдовства концентрация неожиданно не была нарушена жизнерадостным восклицанием за спиной. Что это ты на старости лет гробокопательством занялся? Неужели меня ищешь? Рельмос бросил очередной образ и обернулся. Вот оно что. Ну, конечно. Откуда бы взяться духу человеческому в этих костях, когда он вот живёх иник стоит и тело по одежь несколько раз сменил? А что есть смысл поинтересовался он, не дропя сразу переходить к куплюкам за сорванное опознание королевских бастардов, хотя я был уверен, что виной всему исключительно беззаботность и разгляяйство покойного. Вот интересно, задумчиво хмыкнулся казак, рассматривая аккуратно выложенные на земле восемь скелетов. Мои косточки тут тоже есть? И если есть, то которые? Макс молча указал пальцем, которые и поднялся с колен. Как тебе, горазд, дело попасть на обед троллям? Наверное, труп подобрали. Мне тут какой-то поганый с пулей в спину всадил. Охотно пояснил казак, беззаботно помахивая чем-то странным, похожим на двуликий бог. Вот ведь наглец. Ты давно вернулся, интересовался Макс. Ну, почти только что. И уже успел кого-то убить. Что ты собираешься делать с этой головой? Тебе отдам, сообщил казак. Действительно протягивая придворному магу чью-то отрубленную голову, змеючке Морриган подаришь. Ты мне лучше скажи, что это попугайское чучело делает в дворце и где все наши? На кой ты его вообще убил? взмутился Макс, опознав наконец перекошенную от ужаса мёртвую физиономию Лауренс де да Косты. А вдруг они следующим туда кого-то умного посадят? И как я теперь в столицу вернусь? Там ещё как минимум неделю будет приполох и тотальный шмон. Удружил. Нечего сказать. «Так что, выкинуть?» – деловито уточнил казах, продолжая небрежно помахивать трофеем. «Теперь уж не надо. Раз ты этого придурку убил, придется хоть какую-то пользу из твоего сомнительного подвига извлечь. Отнесем к Морриган, пусть допросит». «Так ты мне скажи, у вас тут что, опять переворот?» «Хуже», – проворчал Рельмо и отряхнул колени. «Только это надо рассказывать долго и обстоятельно, а у меня времени нет». «Давай ты пока наведаешься в Лондру и обрадуешь Морриган подарком, а я еще поработаю пока светло, а потом...» «Вот еще! Не хочу я с ней видеться, вредная она!» «Сам отнесешь!» «Сам я туда не попаду, еще дня три, не меньше!» «Протухнет за это время твоя добыча!» «Давай, давай, отправляйся! И привези что-нибудь поесть и выпить!» «У нас долгий разговор намечается!» «Да, и раз уж такая оказия выпадает, мне нужно нескольких живых кур на жертву!» Отже без стыжи, восхитился казак, посылаят, как подмастерье какого, то отнеси, это принеси. Сам напросился. Что тебя вообще в эти края занесло? Так ведь я возвращаюсь на то же место, где умер в прошлый раз. Ты разве не знал? Да я и имею в виду именно прошлый раз. Чего ты забыл в этом лесу? Ведьму одну знакомую повидать хотел. Вот эту? Рельмо с некоторым злорадством указал на соответствующий скелетик. «Ох ты!» – растерянно произнес казак и свободной рукой сдвинул на затылок шапку. «Я гляжу, тут много чего случилось, пока меня не было». «Я тебе все расскажу», – пообещал мэтр, – «только позже. Мне надо до темна успеть все кости разобрать, так что хватит мне мешать, иди делом займись. Только не вздумай в артан наведываться, а то опять кого-то не того убьешь». Дорога от пещеры до обитающей покойной ведьмы получилась долгой и более чем не скучной. Казак в третий раз возмущенно пересказывал в лицах свою встречу с придворными магами, попутно комментируя каждое слово Морриган и объясняя, в чем она была неправа. Макс слушал молча, боясь сбиться с дыхания, если заговорит. Два мешка с костями весились зрятно, а перегружать лошадь, на которую пришлось навьючить все остальные, он опасался.